Сами сям были разбросаны громадные гранитные глыбы, делавшие позицию людей огня неприступной. Все преимущества, кроме оружия, были на их стороне. Он хорошо понимал это, а осторожный Зур ещё лучше. Но оба были возбуждены до последней степени. Сын земли успел привязаться к Вао, у ламрже не мог примириться с мыслью о своении удачи. Мрак сгущался вокруг них. Багровый шар луны уже тонул в черной туче, поднимавшейся с запада. Резкий ветер, усиливаясь, налетал порывами. Внезапно сын быка решился. Он побежал вдоль края расщелины и снова вошел в лес. Через две тысячи шагов расселина сузилась, затем исчезла. «Я пойду один», — сказал Ун своим спутникам. «Следуйте за мной издали, пока костер не окажется на виду. Люди огня не захватят меня».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 Он хорошо понимал, что ему нечего и думать о нападении. "Если вы отпустите Вао", крикнул он. "Мы дадим вам вернуться в место вашей охоты". Люди огня не поняли, разумеется, слов Уна, но его жесты, одинаковые у всех первобытных людей, ясно означали, что Уламр требует возврата пленницы. Грубый смех прозвучал в ответ. Вождь схватил Вао за волосы и оглушив ударом кулака, свалил на землю.